Глава 5. На улице я быстро согрелась, и день пошёл своим чередом. А вечером дядешка Адрис позвал меня посидеть у огня с работниками. Объяснил, что это тоже часть магии вина. Хозяин виноградника должен знать работников в лицо и по именам, понимать, кто и с чем лучше работает, чтобы всё делалось максимально хорошо и правильно. Хозяину смогли люди обрадовались. Оказывается, сегодня был день перед выходным, что-то вроде пятницы, поэтому работникам выдали большую оплетённую бутыль простого, не волшебного вина, чтобы повеселиться. На специальной площадке развели костёр, поставили на него огромный котёл с похлёбкой, а рядом корзину с хлебом и сыром. Сыр был тоже свой. Я уже знала, что ниже склонов, увитых виноградом, прямо у подножья холма находилась маленькая ферма. Коров там кормили не только травой и кукурузой, но и сушёным жмотом от производства вина, поэтому сыр имел насыщенный цвет и необычный привкус. Нас с дядешкой приняли в кружок, предложили грубые глиняные кружки с вином и похлёбку. Мы отведали горячее варево, больше похожее на кукурузную кашу, а потом переключились на хлеб и сыр. Всё же край был сельскохозяйственный, поэтому до глубокой осени мяса тут почти не ели. Огонь, лёгкое вино, разговоры. Когда спустилась ночь, кто-то из работников принёс гитару, и зазвучала музыка. Долгие, протяжные песни разбудили во мне тоску по дому. Слёзы набежали на глаза, но дядешка накинул мне на плечи большую красивую шаль, подлил вина, насыпал в ладонь изюма, как маленькой девочке. Меня вскоре отпустили. Ночью прошёл дождь, хороший такой майский ливень, сильный грозой и яркими молниями, это мне рассказал за завтраком дядешка Аделис. Пришлось поверить ему на слово, поскольку я спала так крепко, что не видела сверканий и не слышала грохота. Но кусты и деревья, затеняющие веранду, выглядели умытыми, а на траве блестели капли дождя. Перед выходом из дома синьор Портел протянул мне нечто отдалённо напоминающее резиновые сапоги, правда, очень отдалённо, потому что это, хмм, обувь состояла из крупных ороговевших чешуек. С некоторой опаской я сунула ногу внутрь. Дядишка Аделис с насмешкой смотрел на меня, сам он был обут в такие же сапоги, и только это заставило меня решиться на эксперимент. Впрочем, кусаться обувь не собиралась. Я сделала несколько шагов потопола, проверяя удобство сапог и нашла, что они вполне ничего носить можно, тяжеловато только. Впрочем, первый же шаг с крыльца показал, что дядушкино предусмотрительность была вполне обоснована. Ибо я провалилась в чавкающую грязь по щиколотке, точнее, провалились сапоги. Уже уверенная, что теперь мне придётся приложить немало усилий, чтобы выбраться из-за подни, подняла правую ногу, И с удивлением заметила, что сапог выскользнул из грязевой ловушки легко, причём на нём не осталось ни следа этой самой грязи. Вторая нога поднялась так же легко, и вскоре я уже с удовольствием хлюпала по размякшей тропинке, намеренно выбирая места погрязистия, и чувствовала ничем не замутнённую радость первооткрывателей, совсем как в детстве. Дедешка Аделис только посматривал на меня с доброй хитринкой, но ничего не комментировал. И я была ему благодарна и за заботу, и за эту возможность порадоваться новому открытию. Гроза ушла, но непогода осталась, прячась поблизости за низкими серыми тучами и угрожая в любой момент пролиться мелким противным дождём. У нас сегодня очень ответственное задание. Надо поторопиться, сообщил дядешка Адельис, обернувшись ко мне. Я усталилась и прибавила шагу. Всё-таки никак не могу привыкнуть к тому, что это другой мир. Слишком он похож на наш, и в то же время так разительно отличается. По винограднику бродили хмурые заспанные работники и отчаянно зевали. Проникнувшись общим настроем, я зимула в ответ и только тогда заметила, что в руках у людей нет привычных инструментов. Вместо того, чтобы обрабатывать лозы, часть работников втыкала в междурядье факелы и поджигала их, а другая часть бродила по рядам с глубокими корзинами. Такую же корзину вручили и мне. Я автоматически сжала пальцы на ручке и вопросительно уставилась на сеньора Портела, который смотрел на меня с хитером прищуром. "Надеюсь, ты не боишься улиток", улыбнулся он. Какой хулитак. Не сразу дошло до меня. Виноградных засмеялись откуда-то с соседнего ряда, и над виноградником разнёсся задорный смех работников. Я уже заметила, что их очень веселят мои пробелы в знаниях и удивление, которое мне никак не удавалось скрыть. Впрочем, я не обижалась. Посмеивались надо мной по-доброму, без злобы, но чаще помогали, подсказывая, что и как нужно делать, если дядешке вдруг не оказывалось рядом, чтобы помочь. Я посмотрела взглядом на работников, которые склонялись над лозами, нагибались почти к самым корням, переворачивали камни и что-то собирали в корзины. Улитки. Точно, виноградные улитки. Что-то я о них слышала в прежней жизни, эти слизни настоящие вредители. Дядушка Аделис поднял крупную улитку, спрятавшуюся в серо-коричневую раковину, и продемонстрировал мне Но и очень полезные, вокруг снова засмеялись. И я решила не переспрашивать, чем же полезны улитки. Этих охотуны иногда такие скобрезности придумывали, что, несмотря на мой возраст и жизненный опыт, покраснела, как юная дественница. Просто присмотрелась, заметила прицепившегося к лазе вредителя, ухватила его двумя пальцами и аккуратно положила в корзину. Постепенно охота меня увлекла. Улитки проявляли чудеса маскировки, и иногда, оглянувшись назад, я вдруг замечала пропущенный панцирь, хотя была уверена, что тщательно изучила каждый сантиметр. Через час я уже не замечала ничего вокруг, кроме хитрых улиток, так и норовивших обмануть меня, прикинувшись камушком.